двадцатое. Как только Висташи помог мне встать и убедился, что я цела, магистр Ярай путём недолгих переговоров выманил у своего фамильяра маску, передал её мэтру и повёл нас в дальнюю комнату. Он шёл прихрамовая, и если бы не прилетевшая откуда-то со второго этажа трость, вероятно, по воле фыркающего кота, Ити магистру было бы совсем тяжело. Мерный стук латунного наконечника гулко отзывался в голове, где ещё сохранилось примерское чувство того, что одна очень наглая и усатая морда вылизывалась. Не знаю, как так получилось, но шершавый язык будто прошёлся не только по лапе, но и по внутренней стороне черепа. Конечно, Магистр Ерай никоим образом не мог быть Раджетти. Он и не был им. Я вспомнила, как Арда рассказывал о том, из чего творились иллюзии. Ведь куда проще взять что-то за основу и чуть поменять на свой лад, чем выдумывать с изнова и тратить на процесс куда больше сил и концентрации. Вот и вышло, что Арда пользовался лицом магистра Ерая. омоладив его на пару десятков лет. Впрочем, если владеющий выглядел на 40 с чем-то лет, в действительности ему могло быть за 80, если не все 100. Но судя по всему, выходило, раз уж Арда использовал такую личину, можно было довериться магистру Ераю не только потому, что он муж сестры. Да и кот явно назвал отца Более того, сказал, что он колдун. Значит, отец является демонологом? Чародей зажёг магические огни, отчего небольшая комнатушка залилась тёплым приглушённым светом. От растений здесь были и диковинные цветы, и кусты с ягодами, и небольшие деревца. На стены падали причудливые тени. заставившее на миг отвлечься и почувствовать себя куда спокойнее и веселее, чем к тому располагала ситуация. Майгистер подождал, пока мы устроимся на высоких табуретах возле секретера, и ушёл на добрую осьмушку лучины, заставляя улёгшееся было беспокойство вновь заворотиться под ледяной коркой сдержанности. Любопытство подталкивало изучить комнату. раз уж выдалась возможность и если бы не разлёгшейся у ног котяра, та ши вряд ли бы справился с соблазном залезть хотя бы в тот же секретёр, равно как и я. Переговариваться или перешёптываться не стали по всё той же причине: фамильяр не сводил с нас своих сапфировых очей. Разомна Промурлыкал он, перетекая в положение, сидя, и вместе с тем вернулся магистр Ярай. На серебряном подносе, висевшем в воздухе перед ним, устроились небольшой фарфоровый чайник, три чашки, вазочка с рассыпчатым печеньем и блюдце сливок. Последнее, надо полагать, предназначалось для наглой усатой морды. Кот опять оскалился совсем не по-кошачьи, и синие глаза ярко вспыхнули. «Вы знаете Грассе?» — начал разговор Таше, как только в его руки попала одна из чашек, наполненная травяным отваром. Сначала мне резко стало не по себе, но потом пришло осознание. Отец — могущественный маг. Какова вероятность, что о нем не слышал в столице только глухой?» Да и магистру Ераю. Он приходился тестем. Выходило так. Но очень странным было то, что припоминалось вскользь, когда отец покидал Алиту, Ирна оставалась на попечении его учителя, магистра Ерая. Так всё же учитель отца или муж сестры или и то и другое. На ум невольно пришли слова Ио, что маги в столице на головах друг у друга сидят, и каждый кому-то да приходится кем-то. Но всё равно не укладывалось в голове. «Вы плохо осведомлены о моём с ним родстве», — сказал чародеев взглядом, приказал под носу опуститься на подоконник. «Пытаюсь завязать светскую беседу». «А вы разве за ней пришли?» Кмыкнул магистр Ерай. Кот появился рядом с подносом, опустил морду в блюдце и за мгновение всосал сливки, после чего принялся старательно вылизываться, хоть чёрная шубка не была тронута ни единым пятнышком. Во избежание неприятных ощущений я поспешила отвернуться от столь опасного зрелища и вперело взгляд в секретарь. Чей была эта комната? Магистру Ераю она не совсем подходила, а вот сестре перед глазами тут же возник её хорубкий силуэт, склонившийся над бумагами. Она задумчиво грызла кончик ньенского пера. Вот её позвал кто-то, и она обернулась. Сосредоточенность на лице сменилась улыбкой. На секретере возник вездесущий кот. с высунутым языком и занесённой лапой. По жесту поняла, что бы я ни сделала, случайно или намеренно, лучше было не продолжать. Внутренне содрогнувшись, пришлось вернуть себя в реальность. Таким образом, мы надеемся на вашу помощь. Вежливо улыбнувшись, Таша закончил длинную речь, которую я успешно прозевала. Но мы с самого начала решили, что рассказать следует всё. По крайней мере, из того, чем смогла поделиться Свисташе. Про похищение, про цикаду, про Арда и Ирне, про нападение теней и пространственный сдвиг. Магистр Ерай перевёл взгляд на меня. Сестра Ирне, значит, пробормотал он и качнул головой. Дочь Грас. Э. Проморлыкал кот, приняв шестередь самой ноги. Дочь Граса? переспросил Таша. При этом имя отца он не произнёс, выплюнул, от чего внутри у меня всё похолодело. Кровь аще. подтвердил фамильяр. «А вы не знали?» — скинув брови, наигранно удивлённо полюбопытствовал магистр. «Грас-э-лис-а-ше! Магистр певчей цикады!» Меня словно пыльным мешком по голове стукнуло. Стены перед глазами дрогнули и принялись танцевать. Откуда-то изнутри, из забытого и далёкого сна всплыли слова «Град». Он и продал тебя. Продал. Кирино это сказал. Или не он? Правда, известен он больше под именем Арде Лис Раджетти. Но о связи двух этих людей мало кто знает. К горлу подступил противный ком. Я потеряла всякую опору, и на миг мир перед глазами померк. казалось, упаду встречусь лицом с мраморным полом или пушистым котом, если тот не удосужится исчезнуть прямо из-под носа. Но вскочивший метр успел поймать. Чашка из его руки упала, отлетела в сторону и закатилась за горшок с папоротником. Я проводила её взглядом и посмотрела на Наташу. Вы издеваетесь? процедил он. Впервые я видела Висташа взбешённым. Обычно он всегда держал себя в руках, лишь иногда что-то проглядывало в глубине глаз. А если и играл, то роль всегда была заметной, шутливой. Впившиеся в мои плечи пальцы дрожали, но вовсе не от страха. И я знала, что если Таша захочет, он без труда сможет убить магистра. Не спасёт Не фамильяр, не другая магия. Таше был самой смертью, а кот только и мог, что остановить её на пороге. А теперь, когда она оказалась за ним, я ставлю всё на свои места. Разве вы не за этим пришли? Да уж. Ставите Резко меняясь в лице, весело произнёс Саша. Только больше почему-то не верилось в ту лёгкость и непринуждённость, которые он пытался показать. Что у меня было? Осколки сновидений воспоминаний Кирино. А он был, кажется, как-то связан с отцом. Только вот помнила я до обидного мало. Каменное помещение, тусклый свет, Запах крови. Моё имя Грассе. Ард и есть Грассе. Ард и есть мой отец. Мой и Ирна. Наш. А мне ведь ещё тогда показалось, когда Ирна только вошла, что она полная копия Арда. Вот только у отца чёрные глаза, я же глазами пошла в него, а у Арда — зелёные, мшистые. Как такое возможно? Как мамины, но у Арда, то есть у Грассы, у отца. Но ведь под иллюзиями цвет глаз не меняется. Или магистры иллюзий и не такое умеют? И мне показалось это странным, но я не придала значения. Из-за амулета, благодаря которому никто не мог вспомнить, как отец выглядел, или из-за осколка души Кирено, отчего эмоции и мысли шли иной раз своим чередом. Мак иллюзий или демонолог? Нет, всё вместе. Потому что у магистров должно быть несколько специализаций. И те шрамы, что я видела, они все от схваток с демонами. Мой отец способен противостоять им. Выпей, обеспокоенно проговорил Таша, всё ещё державший меня одной рукой, а другой протягивающий чашку со сладким отваром. Выпей, станет легче. Я сделала долгий глоток и постепенно начала приходить в себя. Руки не слушались, и если бы не мэтр, ни по чём бы не справилась. Шумно дыша пыталась успокоиться и уложить по полочкам новые факты, но те никак не хотели раскладываться, только и делали, что наперебой галдели и роились в голове. Может быть, хотя бы насчёт цикады я ослышалась? и не предполагал, что желанная информация вызовет подобную реакцию, странно блеснув глазами, медленно произнёс магистр Герай. Много ли радости знать, что собственный отец тебя продал? Вступился Таша. Или не продал, а пытался защитить? Вы не знаете этого. Не знаю. согласился Мак. Как и вы. Ард и есть граса. И всё это время он был рядом. И и и возможно, погиб, спасая меня. А Ирна выходит, тоже ничего не знала. Из-за амулета или знала, но молчала. И как теперь быть? Кому верить? куда бежать? Но теперь его точно нужно было найти. Арда и есть мой отец. Я предлагаю сделку метр Весташи. Хищно усмехнулся магистр Ерай. Вам ведь нужна моя помощь. Найти того, кто следит за вашим домом? Вы до сих пор не догадались? а скал на лице мага растянулся шире. «Я и есть заказчик, чтобы одни думали, что я на крючке у других, а Шугин прекрасно справляется с тем, чтобы дом выглядел необитаемым». «Хитро. А вы тем временем спокойно занимаетесь своими делами». «Пространственная магия. Зачем же так сложно?» Качнул головой магистр Ерай. Тайного хода вполне достаточно. Вы не поможете просто так, даже зная, кто я. Решилась подать голос, потому что отмалчиваться и дальше означало расписаться в собственной трусости. Взглядом показав Таше, что уже в порядке, вернулась на табурет. Мэтр кивнул, но остался стоять. скрестил руки на груди и склонил голову к плечу. Не знаю, что бы я делала, не будь его рядом. Тяжело, когда надежды не оправдываются. В моём воображении Ерай представлялся, если не похожим на Ирны характером, то достаточно добрым и открытым человеком. А тут... Впрочем, кто я такая, чтобы судить выбор сестры? Но вот... Ощущения при общении с таким выбором были далеко не самыми приятными. А я-то наивно полагала, что окажусь в этом доме, и всё само собой решится. Кто же знал, что тут не только новые проблемы всплывут, но и прилетит по голове, и что Арда и есть мой отец? Магистр изменился в лице, словно только вспомнил, что я тоже нахожусь в комнате. хищный оскал стёрся уступая место маске ледяной невозмутимости в глубине глаз мелькнули алые искры при виде которых я невольно вздрогнула и всё же взгляда не отвела в этом деле скорее я нуждаюсь в вашей помощи покрутив трость в руке уже спокойно улыбнулся маг однако в другом при этих словах он выразительно посмотрел в мою сторону Без меня вам не справиться. Мэтр Висташе, вы ведь являетесь ищейкой Маринита. Вы хотите, чтобы я нашёл Ирна? Догадался Таша. А что взамен? Помощь в поисках Грасса? Избавление от проклятия? Вместо ответа магистр снял с пояса небольшой бархатный мешочек и высыпал его содержимое на ладонь. тонкие и굴читые осколки под его взглядом поднялись в воздух и собрались в знакомое серебристое зеркальце полумесяц вращаясь вокруг своей оси, оно переливалось радужными бликами и тем самым заметно отличалось от того, что я схватила с пьедестала в багряном шатре. Это то, над чем Грас и работал, не без моих советов. Ничего подобного вы не найдёте даже в самых потаённых закормах лиги. Досадно осознавать, что всё это время искал не в том направлении, вздохнул метр. У вас есть план? Догадки, какие-то версии? С чего начинать? Зеркальце разгололось, и стеклянные иглы улеглись обратно в раскрытую ладонь магистра Ерая. У меня есть след, не беспокойтесь. А за вашей ученицей я пригляжу. Таша со вздохом посмотрел на меня. Прям-таки приглядите? с мнением спросил он, повернувшись обратно к магистру. Для неё будет отдельная работа. Вам ведь хотелось бы найти Граса. Я закусила губу. Вопрос прозвучал так, словно было в нём какой-то подвох. Ерай выделил для меня комнату на втором этаже. Сам он жил на первом. Выдал ключи и от неё, и от дома, и сказал, что если будут какие-то вопросы, обращаться с ними лучше к Шугину. Фамилиар сидевший у ног хозяина, сверкнул глазами, облизнулся и ищясь, тонко намекнув, что перед тем как спрашивать что-либо, усатой морде придётся сначала отыскать. Я выслушаю, что там на уме у этого магистра, а ты пока оставайся, шипнул Висташа, когда ей ранее навязчиво предложил осмотреться. Обсуждать при мне столь важное дело, как поиски сестры, магистра не захотел. Я не стала спорить. В конце концов, всё, что знала, уже было выложено на стол, а мне и так головной боли прибавилось в виде новостей об отце и необходимости жить с подозрительным зятем. Комната оказалась небольшой, угловой, и окнами выходила на залив и остров Бурь. Из мебели резная кровать с балдахином из тёмного дерева, Рундук в изножье, секретер на гнутых ножках в углу, плотяной шкаф и уютное кресло с высокой спинкой. Под потолком с окованными железом балками латунная люстра с плетённым цветастым абажуром и магическими светящимися кристаллами. Всё в приятных, тёмно-зелёных тонах, даже ковёр под ногами словно из-за мха. Широкий подоконник — На нём, пожалуй, при желании можно было даже спать. Перетащить только пару подушек и одеяло. Окно длинное и невысокое, витражное, но цветных кусочков всего ничего, и те тоже зелёные. Вздохнула. Вот и осмотрелась от дальше что. Казалось, поговорю с Ерайем, и тут же окажусь дома, и всё забудется, как страшный сон. Не Даше забывать не хотелось. Вся гильдия, их дом, весёлые перепалки и игра в Аркару, Ирна и Арда. Арда. Мой отец и есть Арда. Магистр певчейцы Кады. Почему он не сказал об этом с самого начала? Почему представился королевским следователем? Нет, стоп. Это Грасс, магистр цикады, а Ард королевский следователь. Но человек-то один. Отец. И в то, что он работает на корону, верилось как-то больше. Значит, он был под прикрытием, именно как Грасс, магистр цикады. Голова начала гудеть. Стянув сапоги, я устроилась клубком в кресле. и принялась постепенно факт за фактом раскладывать имеющееся по полочкам выходила так себе от усердия даже вцепилась пальцами в волосы и забормотала вслух что отец это арда что цикада вероятно не крала никого а на самом деле септу продал меня отец что арда Зачем ты потом стал спасать и скрывать от цикады? Тяжёлые мысли. Сочувствующе произнёс кот, появившись на подлокотнике. Меня внезапно осенило, и я уставилась на него. А что ты знаешь про моего отца? Спросила и протянула руку, чтобы погладить. Страх всколыхнулся, но тут же затих. Синие изучающие глаза смотрели скорее с ехидством, чем с неодобрением. Сильный, мудрый, но такой мяу. Счастливо жмурясь от того, что его чесали за ушком, протянул фамильяр: "Дурак. Дурак." уточнила я. Дурак, кивнул Шугин. А ты чеши, чеши, не останавливайся. А почему дурак? Как и просила, не стала останавливаться, ни в плане часаний, ни в плане вопросов. Носит чужое сердце с собой. «Получается слышать прибой», — пропел промурлыкал кот, задумался на миг, а потом продолжил чисто, совсем человеческим голосом. «Верит, что путь отворится иной, в час, когда солнце взойдет над луной». «Прибой?» «А из-за чужого сердца могут быть другого цвета глаза». «Могут!» — ухмыльнулся Шугин, приоткрывая один светящийся глаз. «В Аше есть кровь предтечи, про матери всего, той, что стояла у истока. Люди о ней забыли, духи о ней помнят». «Она была до богов?» Она была богиня. В привычной совсем не кошачьей манере улыбнулся фамильяр. Встряхнула головой, а когда посмотрела обратно на подлокотник, Шугина, конечно же, и след простыл. Зато на пороге, дверь яростя по такая, конечно же, не прикрыла даже, стоял Таша. Мельком оглядев комнату, Он кинул вопросительный взгляд и, получив разрешение, устроился ровно на том подлокотнике, на котором миг назад сидел кот. Дверь куда более предусмотрительный метр, разумеется, закрыл. Сам мы фамильяр разговаривал, зачем-то поделилась я. О чём же? Отстранённо поинтересовался, отвернувшись к окну Весташе. А бац. Вита, чудо красивый. Не впопад, сказал он. Повисло долгое молчание. Ты теперь ненавидишь меня? Нет, с чего ты это взяла? Всё ещё не поворачиваясь, пожал плечами Таша. А отца моего ненавидишь? с дуру ляпнула я. лишь потом, осознав, что сказала. «Скорее недолюбливаю», — хмыкнул он. «Грасса всё-таки не самый плохой человек. Но ты предположил, что он мог меня продать, чтобы обхитрить цикаду и спасти тебя потом». Он и магистром в этом септе заделался, вероятно, именно ради этого. «А?» Ради этого и ещё потому, что является цепным псом. За корону он кому хочешь глотку перегрызёт, не сомневайся. А почему ты его не долюбиваешь? Говорить выходило с трудом, но ещё тяжелее было молчать. Словно бы я сделала что-то не то, не то сказала. Словно Висташа Внутри себя теперь решал, хочет ли он вообще мне помогать, должен ли он держать своё обещание. Не знаю, почему так думала. Он использует всё, до чего дотянется, чтобы добиться своих целей. И знаешь, я уверен, где-то там точно есть цель защитить семью. Иначе бы он не использовал меня и неважно. Он усмехнулся и после короткой паузы добавил. «А вот ты имеешь полное право меня ненавидеть!» «С чего это?» Вскинулась я, борясь с желанием развернуть через чур меланхоличного Таша к себе и отвесить ему парочку щелбанов. «Потому что я заигрался и упустил из виду тот факт, что ты можешь быть точно такой же марионеткой, как и я для Грасса. Заигрался? переспросила я. Он что? Намекает на то, что собирался меня для чего-то использовать? Да уж. Приятное продолжение вечера. Но, кажется, после новостей про отца я была готова смириться и с этим. Честность самое лучшее оружие, так вроде бы она говорила. Сторонно пробормотал Таше, передёрнул плечами и посмотрел прямо в глаза. Твой отец настоящий паук. И в его паутину угодили многие. Так или иначе, в его должниках ходит как минимум половина влиятельных людей со всего Келеро. Нет ни одного места здесь, в Ньене или на Альяре, где у него нет связей. стыдно признаваться, но я очень хотел быть похожим на него, когда был подростком. А потом, когда вырос, начал бояться, что стану таким же. И вот в итоге и стал. Так и подмывал откнуть его под рёбра, а то слишком уж серьёзный и мрачный. Да, я хотел тебя использовать. Хотя даже не тебя, а проклятие. Вдруг вспомнились его слова про самого дорогого человека, ради которого он вновь продал себя в рабство, стал мэтром лиги, водил эту самую лигу за нос, обманывал и убивал. Был готов на всё. «Кто тот человек, ради которого ты так стараешься?» На лице Висташа возникла тёплая улыбка. «Там, в доме хозяина. Я не сошёл с ума только благодаря брату. Он не родной мне. Мы вроде как побратимы, хоть кровь и не мешали. Я давно его не видел, но это и к лучшему. Боюсь моих решений и поступков он бы ни за что не одобрил». «То есть нашёл ты меня не случайно?» Внезапно догадалась я. Я надеялся наставить грассы палок в колёса. Вызнал об одном его тайном месте. Открываю дверь, и меня сносит заклинанием, а потом и вывалившись буквально из воздуха тобой. Неожиданно рассмеялся он. Он прятал тебя. В стазисе между точкой отправления и точкой прибытия, посреди пространственного сдвига, Жаль я не замечала очевидного. И что же такого очевидного вы, метр Висташа, не заметили? Выпрямив спину, наигранно надменно вопросила я. У тебя его глаза. Вполне серьёзно ответил Таша. По демонически красивые, словно сама бездна, чёрные глаза. Причась смущения, я отвела взгляд и протянула руки к нему. "Это что?" недоверчиво спросил метр. "Ты же сам говорил, что для успокоения тебе нужны объятия". О том, что сама сейчас нуждалась в чём-то подобном, решила умолчать. Тем более, главная боль, стоило откнуться носом в бок Таши, мигом прошла, и думать стало легче. Скажешь настоящее имя, шёпотом спросил он. И всё-таки, почему о том, что Арда и есть отец, я не догадалась с самого начала? Должна же была увидев его без иллюзий, сразу узнать. Тоже какой-то амулет? Или отец знал, что в том лесу находится Кирено, что он мне поможет и будет прятаться в моей голове? Может, отец попросил или даже приказал Кирено спрятать, как-то исказить или на время скрыть мои воспоминания и изменить восприятие? Мариса. Так же шёпотом ответила я. И где отец сейчас? Конец второй части.